«С шести до семи вечера. Адам. Я позволяю Лив вывести меня в сад. Мы выходим на террасу, и вечернее солнце, оно еще высоко стоит в небе, обжигает мне глаза. Что я вообще делаю? Почему я позволяю ей вытащить меня сюда? Мне надо ей рассказать. Мне надо рассказать ей про Марни. Я ведь уже был к этому готов. Я долго собирался с силами». Но меня прервал оклик Джоша, и не успел я произнести ещё хоть слова, как она сказала, что тоже любит меня. Почему она так сказала? Правда, думала, что я собирался признаться ей в любви, или шестое чувство подсказало ей, что я вот-вот скажу что-то такое, чего она не желает слышать? Она сказала, что я сделал её самым счастливым человеком на свете. И сейчас, когда мы поднялись по садовым ступеням на лужайку, кажется, что так оно и есть. Она медленно поворачивается, словно вбирая в себя всё вокруг. И я рад, что Макс снимает её на видео. Когда-нибудь, если всё-таки случилось самое худшее, и не могу думать об этом. Марни летела этим рейсом. Когда-нибудь я хочу мысленно вернуться назад и вспомнить, как счастливо она была в этом мгновении. Эти слова отдаются у меня в мозгу. Как счастливо она была. У меня прямо сердце разрывается. Надо сказать ей ещё до того, как её несёт этим вихрем счастья. Вечеринка не может состояться. Сейчас это невозможно. Ливия, повторяю я. Я знаю. Она оборачивается ко мне. Глаза у неё сияют. Какая красота! Я ловлю её пальцы, притягиваю её к себе, окружаю кольцом своих рук. Но она снова поворачивается, чтобы смотреть на сад. Её тёплая спина прижимается к моей груди. «Все гораздо, гораздо больше, чем я себе представляла», — говорит она. «У нас самые лучшие дети на свете, правда? Видел, что там Джош сделал? Вон там, на ограде». «На самом деле я плохо воспринимаю то, что увидел, когда мы вышли на лужайку. Нет, нет, я отдаю себе отчет в том, что меня окружают огни, цветы и воздушные шары, но все сливается в сплошное размытое месиво». Я понимаю, что возможность несчастья сказалась на моих органах чувств. Голос Ливии доносится словно издалека, и я почти не ощущаю прикосновения её руки, когда она тянет меня к изгороди. Воздух здесь, вероятно, напоён ароматами её роз, но я различаю лишь запах своего страха. Мы доходим до изгороди, и весь мой мир разлетается в дребезги. Я резко выпускаю руку Ливии, неуклюже отхожу в сторону. Тут повсюду развешаны фотографии Марни, В младенчестве, в школе, в этом вот саду, на каникулах, в Гонконге. Ни один из снимков я раньше не видел. Они прикреплены кнопками по всей изгороди, а над ними большая надпись «С днем рождения, мамочка». К счастью, Лив неправильно понимает мой судорожный вздох. «Да, я знаю. Потрясающе, правда?» — говорит она. Я закрываю глаза и слышу голос Марни, поющий «Самон». С днём рождения, мамочка. Песня раздаётся совсем близко, кажется, протяни руку и коснёшься её. К нам подходит Джош, обнимает нас обоих, притягивает меня поближе. На какое-то ужасное мгновение мне хочется положить руку ему на плечо и разрыдаться. Но, «Ну спрашивает он у нас: "Как вам? Замечательно получилось, по-моему". Но я не могу заставить себя смотреть. Я упорно гляжу поверх забора, цепляясь за призрачный шанс, что Марни ещё жива. По-моему, лучше и не придумаешь, восклицает Ливия, обнимая его. Спасибо тебе огромное, Джош. Ты столько над этим трудился. Вообще-то это идея Марни. Её подарок тебе. Ничего лучше я бы и не пожелала. Помню, как я это снимала, она указывает на одну из фотографий. И вот эту в костюме из Звёздных войн. Где ты их раздобыл? Большинство дала Марни. А остальные я взял из твоих альбомов. Переснял, потом увеличил. Жаль, сейчас я не могу ей сказать, как мне безумно понравилось. Она поворачивается ко мне. Может, всё-таки попробовать ей дозвониться? Нет. Я понимаю, что ответил через чур поспешно и пытаюсь произнести нечто более разумное и взвешенное. Там сейчас глубокая ночь, и потом она же говорила, что напоследок будет готовиться к экзаменам где-то, где нет вай-фая, чтобы не отвлекаться. Телефон-то у неё всё равно должен ловить. замечает Ливи. Как-то это неправильно. Не позвонить, не поблагодарить. Папа прав, возражает ей Джош. Завтра она с нами свяжется, когда вернётся после выходных. Он резко убирает руки с наших плеч, и я вдруг чувствую холод. Короче, я пошёл. Мне ещё много чего осталось переделать. И он оставляет нас. Меня и Ливию. Больше никого рядом нет. Может быть, тут подходящее место, чтобы сказать ей? Прямо здесь, на лужайке. Перед фотографиями Марни. Или лучше отвезти её в дом? Кстати, твоя мама звонила, сообщает мне Ливия. Да? Когда? Пока ты был в душе. Чего хотела? Просто поздравить меня с днём рождения. После паузы она добавляет: Я-то думала, вдруг это Марни звонит. Чудесно она придумала, правда? Да, говорю я, радуясь, что не слышал этого звонка и стало бы я оказался избавлен от сокрушительного разочарования. Нет, нет, нет, это не Марни звонит. Я могу тут хоть весь вечер стоять и любоваться фотографиями. Но лучше пойду, кое-я оденусь. Она направляется к дому, и я снова хватаю её за руку. Ливия, погоди. Но она лишь бегло целует меня и мягко высвобождается. Мыслями она уже где-то в другом месте. Уже у самых садовых ступеней до неё доходят мои слова. Прости, говорит она со смехом, поворачиваясь ко мне. Ты хотел что-то сказать? И осмотрю на нее, на эти волосы, выгоревшие на солнце, на ее лицо, разрумянившиеся от приятного возбуждения. И могу думать лишь об одном. Возможно, она в последний раз по-настоящему счастлива. В будущем, в очень далеком будущем, если с Марни не все в порядке. Может, и будут мгновения, когда она ненадолго забудет, но все остальное время, каждую секунду, каждые минуты, каждого часа Ливия будет... терзаться болью утраты. И вот сейчас она стоит у крыльца, ожидая моего ответа, а я думаю лишь об одном. Быть может, это последние секунды её счастья. И я решаю немного продлить их. Не тороплюсь с ответом, растягиваю секунды. Адам, но неужели это не может подождать? Её слова эхом отдаются у меня в ушах. Неужели это не может подождать? Я резко втягиваю в себя воздух, поражённый внезапной мыслью. Что если, если я ей сообщу лишь после окончания вечеринки? Всё равно у меня пока нет официальных подтверждений, что Марни была на борту этого самолёта, и есть немалая вероятность, что она не летела этим рейсом. Что будет, если я скажу Ливии, что Марни, возможно, никогда не вернётся домой, что мы никогда её больше не увидим, и через несколько часов Марни живая и здоровая войдёт в эту самую дверь? Я понапрасну причиню Ливии немыслимую боль и душевные муки. А если она не войдёт? Если случилась самое худшее. Адам. Ах, да, ведь Ливия всё ещё ждёт моего ответа. В её голосе уже слышится нетерпение. Я перевожу дыхание, пытаясь хоть немного успокоиться. Если случилась самое страшное, Марни будет уже всё равно, когда я скажу Ливии, прямо сейчас или позже. Если Ливия сможет насладиться ещё несколькими часами счастья, разве это не самый большой подарок? Какой я могу ей сделать? Может, подождать, может? кричу я в ответ. И она посылает мне воздушный поцелуй и бежит вниз по садовым ступеням к дому. Она так заслуживает того, чтобы ещё немного побыть счастливой.